«Когда я, уступил вашему настоянию, согласился нанять вас и ваших людей для обороны острова, при этом само собой подразумевалось, что вы временно поступаете на службу его величества». Капитан Блатт с удивлением посмотрел на губернатора. Казалось, этот разговор его забавляет. «Чем вы занимались, сэр, прежде чем получить назначение на пост губернатора подветренных островов? Вы были стрепчем?» «Капитан Блатт!»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 Полковник презрительно пожал плечами. «Можете называть это как угодно. Сие несущественно». У капитана Блада полностью развелись всякие сомнения насчет честности губернаторам. Полковник Кортни был просто круглый дурак и не видел дальше собственного носа. «Наоборот, это весьма существенно. Раз вы объявляете мне войну, значит, будем воевать». И предупреждаю.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 Мысль о том, что эта английская колония никого не остановит, не надейтесь. Я позволю себе напомнить вам, что примерно одна треть моих людей французы, а остальные такие же изгои, как я. Они с превеликим удовольствием разграбят этот город, во-первых, потому, что он назван честь короля, а имя короля всем и ненавистно, и во-вторых, потому, что на Антигуа стоит похозяйничать, хотя бы ради золота которое вы тут нашли.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 и вверенной вам колонии, долг, который вы по справедливости считаете первостепенным. Бесцветные глаза губернатора сверлили Блада, словно стремясь проникнуть в саму его душу. Блад стоял перед губернатором неустрашимый, спокойный, и его спокойствие было пугающим. Полковник поглядел на Маккартни, словно ища у него поддержки, но не получил ее. Наконец, поборов себя, он произнес сквозь зубы, О, «Будь я проклят, по делу мне, ничего было связываться с пиратом. Я выплачу вам ваши 160 тысяч, чтобы отделаться от вас, и убирайтесь отсюда ко всем чертям. Прощайте!» «160 тысяч?» Капитан Блат изумленно поднял брови. «Это вы должны были заплатить мне как своему союзнику. Такое соглашение было заключено нами до объявления войны».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 «А заметьте, любой ценой — ваш долг!» — присовокупил капитан Блад. Губернатор потер рукой потный бледный лоб и застонал. Так продолжалось еще некоторое время, и всякий раз они возвращались к тому же и повторяли то, что уже было не рассказано, пока полковник Кортни неожиданно не рассмеялся довольно истеричным «Будь я проклят! Остается только поражаться вашей скромности!»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 Пришлите мне деньги до захода солнца, и я уведу свой корабль. А сейчас я позволю себе откланяться, чтобы задержать открытие боевых действий. Счастливо оставаться». Они позволили ему уйти, и ничего больше не оставалось. А на вечерней заре капитан Маккартни подъехал верхом к пиратскому форту. За ним следовал слуга-негр, введя в поводу мула, навьюченного мешками с золотом. Капитан Блатт один вышел из форта им навстречу.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 Я, капитан Блад, холодно прозвучал в ответ суровый голос Флебустера.